Глава шестнадцатая. Тишина в комнате стояла такая, что казалась почти осязаемой. Я смотрела в глаза кадета и лихорадочно искала слова объяснения, но не находила. Волнение, страх, досада, что так глупо себя раскрыла, застряли в горле, не давая голосу прорваться наружу. Я это единственное, что сумела из себя выдавить, и снова замолчала под полным изумлением и недоверием взглядом парня. «Ты иллюзор!» — наконец проговорил он, продолжая пялиться на меня с таким видом, словно я была трехглавой гидрой. Молча кивнула в ответ. «И не отреклась в свое время от силы!» Еще один кивок. Я покаянно опустила голову, вдруг почувствовав себя какой-то преступницей. Наверное, в глазах Бриана я такой и была. Ведьмой, поправшей один из основополагающих законов Эргандера сумасшедший, осмелившийся пойти против воли императора. «И ты пришла в Кальдорог вместо брата», закончил двигаться по пути разгадки Торнвилл, и, к изумлению, в его взгляде прибавилось осуждение. «Честно признаться, так стыдно мне еще никогда не было». «Я... я испугалась! За честь семьи, за наше будущее!» Слова давались не просто, но нужно было что-то говорить пытаться хоть как-то объяснить свой отчаянный порыв. «Но как ты себе это представляешь? Думаешь, сможешь учиться вместо него? Это же... это безумие!» Я горько усмехнулась. Когда шла сюда, была уверена, что брат скоро объявится, нагуляется, спохватится и бросится в кальдерок. А потом узнала о его прощальном письме, но уходить из академии уже было поздно. Да я и не знала, как. Все закрутилось, и меня затянуло в водоворот событий. В комнату вернулась тишина, мрачная и давящая. Я все ждала, что Торнвилл сорвется с места и помчится рассказывать о девице, нагло втеревшейся к нему в доверие, но он продолжал сидеть на постели, взлохмаченный, сбитый с толку, растерянный. «И что ты теперь собираешься делать, зная, что Риф не вернется?» Я пожала плечами и неуверенно ответила. «Постараюсь дожить до пятницы, когда можно будет уйти из академии. А дальше? Если ты, конечно, раньше не раскроешь меня перед преподавателями». Турнвилл нахмурился, и, наверное, впервые в жизни в мягких чертах его лица появились резкость и упрямство, сделав его чуть больше похожим на мужчину и чуть меньше на красивого золотоволосого парня. «Не раскрою». «Не подумай, я считаю и продолжу считать, что ты поступила неразумно. Не сейчас, а тогда, когда не отреклась от дара. Теперь же тобой двигало желание защитить семью, и это я могу понять». «Спасибо», — растроганно прошептала я и опустила взгляд, ощутив слезы на глазах. «Тебе действительно будет лучше дотерпеть до пятницы и уйти». С самым серьезным видом проговорил кадет. «Пусть лучшее имя на Наэро...» «Покроется позором, чем ты лишишься жизни». С его словами было сложно поспорить. Мне действительно здесь не место. Два дня мне просто фантастически везло. Но сколько продлится это везение? Рано или поздно я себя выдам, тем более что учиться и поддерживать иллюзию невыносимо сложно. Словно заглянув в мои мысли, Бриан сказал со слабой улыбкой, «Жаль, что столь могущественный дар достался девочке». «То, как ты удерживала иллюзию, особенно во время тренировок, просто поразительно!» «Сочту за комплимент, хоть и сомнительный!» Буркнула я, немного задетая его словами, теми, что про девчонку. Бриан это понял и поспешил извиниться. «Я не то имел в виду. Ты очень талантлива, Лайра. И при других обстоятельствах я был бы рад учиться с тобой в одном отряде!» Мы обменялись улыбками и грустными взглядами, А потом кадет поинтересовался. «Как тебе удалось попасть в академию без метки?» «Чистое везение. Я так до сих пор и не узнала, что она из себя представляет». Закатав рукав рубахи, Бриан продемонстрировал мне запястье, на котором стоило коснуться кожи, обозначилась серебристая вязь. Несколько идущих внахлёст символов древнего адарийского языка, которые испокон веков в своих заклинаниях использовали чаровики. «Еще один повод для тебя исчезнуть». Тяжело вздохнув, я кивнула и поднялась на ноги, собираясь перебраться к себе на кровать. «Уснуть теперь вряд ли усну, но это не повод не давать соседу спать». Поднимаясь, уперлась в постель ладонью и поморщилась от боли, прорезавшей руку. Бриан это заметил, спросил встревоженно. «Что случилось?» Я показала ему обожженные ладони, которые теперь выглядели еще хуже, чем раньше, Вся кожа покрылась волдырями. «Боюсь идти к животворцам, чтобы себя не выдать», объяснила я и тут же поспешила добавить. «Но ничего, скоро пройдет». «Ну да», — мрачно хмыкнул Торнвилл. «Извини, Лайра, но твоя стойкость граничит с глупостью». С этими словами, тоже для меня не самыми приятными, он поднялся. В два шага оказавшись возле стола, зажег свечу, и пока я пыталась понять, что он собрался делать, поднес руку к огню. «Ты что творишь?» Кадет поморщился от боли, но не ответил. И руку не отнял, продолжал стойко держать над жадно вонзившимся в кожу пламенем. «Бриан, скоро вернусь!» Перестав над собой издеваться, он как был в пижаме, так в ней и вышел. Отсутствовал минут двадцать, а я не знала, что и думать, ходила из угла в угол, нервно кусая губы. Не пошел же в самом деле раскрывать меня перед ректором. Но тогда зачем жёг себе руку? Вернулся Торнвилл с перебинтованной ладонью и такой довольный, будто ему на грудь понавешались десяток медалей. «Вот», — сказал он, протягивая мне баночку с желтоватой мазью. «Должно быстро помочь. По крайней мере, боль точно сразу пройдет. Проверено на себе». Скинув обувь, кадет забрался под одеяло, а я, не теряя времени, раскрыла заветную баночку и стала обрабатывать ожоги, чувствуя, как жжение притупляется, а мне хочется улыбаться. Несмотря на пессимистические прогнозы, что остаток ночи буду мучиться бессонницей, уснула я быстро и до самого утра спала, как убитая, а проснувшись, почувствовала себя на удивление бодрой. Сил было столько, что на иллюзию ушла от силы минута. Пока Бриан умывался, а Эшвар, расхаживая по комнате, предавался своему любимому занятию, читал мне нотации Я успела одеться и обработать ладони чудо-средством. «Плохо, деточка, очень плохо. Раз знает он, значит, в скором времени узнает и его курица». «Курица?» – переспросила я недоуменно. «А то ты не понимаешь, о ком я!» – окрысился цып, при этом недовольно напыжившись. «Полагаю, что о санае. Я не сумела сдержать улыбку, что вызвала в фамильяре очередной шквал недовольства». «Больше куриц я здесь не вижу». И тебе, деточка, не улыбаться надо, а молиться духом, чтобы эта... эта... нехорошая птица тебя... нас не раскрыла. От хорошего цыпа слышу. Я с трудом удержалась, чтобы не показать ему язык. В ответ Эшвар издал нечто очень похожее на приглушенное рычание. Знаю, птицы, пусть даже и магические, рычать не должны. Но Эшви под воздействием эмоций был способен и не на такое. Глядя на него, негодующего, возмущенного, со вздыбленными перьями, я с трудом давила в себе приступ смеха. «Если бы был плохим, Лайра, тебя бы здесь не было. Размяк я на старости лет. Слишком много я тебе позволяю. Всем твоим глупостям и сумасбродством потакаю». «Да ты у меня просто лапочка безотказная. Рифера так и не удалось обнаружить». Сменила я тему, дабы прервать его ворчливые излияния. «Нет, все еще не чувствую». «Видимо, брат обзавелся каким-нибудь хитрым артефактом, который помогает ему прятаться от фамильяра. Из-за этого я на рифа еще больше злилась, а уж обида и вовсе все сердце мне протравила». «Что там, море? «Нервничает и очень тебя ждет. Баронесса тобой особо не интересовалась, к счастью. Но из девчонки никудышная союзница». «Это точно» в случае чего море сразу расколется. Хорошо, что Эскорн пока не дееспособен. Вернее, плохо, но... Нет, все-таки хорошо. Ничего, осталось продержаться до пятницы, успокоила Фамильяра. А в понедельник весь род Наэра будет опозорен. Выйдя из туалета, Бриан позволил себе короткие мгновения ступора, после чего пробормотал. «Твой вид, Лайра, одновременно и захватывает, и ужасает». «Ты, мастер, отвешивать сомнительные комплименты, но все равно отвечу спасибо!» Пошутила я голосом брата, заставив Торновела вздрогнуть. «Называй ее... его... рифером!» Нравоучительно заявил хранитель, а подскочив к кадету, грозно гаркнул. «И не рассказывай об этом своей ку кукушке!» Не уверена, что кукушка прозвучала менее обидно, чем курица. Я бы на месте Бриана обиделась за свою хранительницу». А парень, наоборот, заулыбался. «Не переживай, Саная предана мне и не раскроет чужую тайну». «Даже твоей семье!» Не сдавался фамильяр, делая грозные шашки к парню. Не сказала бы, что Бриен впечатлился, да и меня снова потянуло на улыбку. «Саная служит только мне. У каждого в нашей семье свой фамильяр». Мы с Эшваром ненадолго притихли. Хранители были не у всех магических родов. Только самые древние и могущественные семьи червяков могли похвастаться проводником в мир духов. Мама и Тесса росли без хранителя, и только став на эра, мама получила в услужение Эшвара. А у Бриана, получается, имеется свой личный фамильяр? Вот это да! Торнвил, Торнвил! Сосредоточенно пробормотал Эшви. «Какая-то невзрачная у тебя фамилия, совершенно ни о чем не говорящая». Она мне досталась от мамы. С тихой грустью, явственно сквозившей в голосе, ответил Бриан. Было видно, что это не та тема, на которую ему хочется говорить. Я зыркнула на Эшвара, предупреждающе кашлянула, но тот предпочел сделать вид, что ничего не слышит и ничего не замечает. И бесцеремонно продолжил копаться в чужой жизни. «А кто у нас отец? Почему не носишь его имя? Я бастард». «Незаконно рожденный и нежеланный». Не знаю, почему Бриан продолжал ему отвечать. «Эшвар, хватит!» «Погоди, деточка!» Махнула крылом эта нечесть. Ну, то есть, конечно же, не нечесть. но характер был похуже, чем у любого Джара. «Эшвар, перестань!» «Имя отца!» Явно перепутав себя с дознавателем, продолжал давить фамильяр. Несколько секунд Бриан молчал. Наверное, раздумывал, что лучше – «Послать в конец обнаглевшую птицу или хорошенько пнуть ее?» «Я бы пнула, а потом послала». «С очень настойчивой просьбой больше здесь не появляться». Но кадет не сделал ни того, ни другого. Вместо этого он тихо признался. «Регенштейн, мой отец Адальгер Регенштейн». От удивления, а может и испуга, Эшвар икнул, после чего зачем-то уточнил глухо. «Это который император?» «Он самый», — подтвердил парень. А я тем временем переваривала его признание, хотя очень сомневаюсь, что оно в итоге переварится. «Сын императора знает нашу тайну!» Не сказал, простонал фамильяр и возопил, истерично подпрыгнув. «Все, деточка, мы трупы!» На то, чтобы успокоить пернатого паникёра, потребовалось минут двадцать. Эш метался по комнате, нервно дергая крыльями. Стенал и требовал, чтобы я прямо сейчас бежала из Кальдерока. Пока еще не поздно. «Зря переживаешь. Я же сказал, что сохраню ее тайну». В который раз повторил Бриан, наблюдая за тем, как эта крылатая истеричка наматывает круги по спальне. «Кстати, о кругах. Что там у нас сегодня в расписании? Опять будут гонять с утра пораньше». «Это ты сейчас так говоришь!» А когда обстоятельства изменятся... Нет, Лайра, деточка, тебе нужно срочно уезжать из Иргандора. И мне тоже. Все, пошел собирать чемоданы. И он пошел. Забрался под кровать, не приминув продемонстрировать нам свой толстый зад. После чего растворился в воздухе, оставив после себя в конец растерянного бриана и порядком подуставшую меня. Хуже споров с Эшваром могут быть только тренировки с Клертом. «Пойдем завтракать», — сказала я, поднимаясь. «Попробую восстановить силы с тряпней местной поварихи». «А что с фамильяром будем делать?» — обеспокоенно спросил Торнвилл. Я пожала плечами. «Да ничего, пропсихуется и начнет думать головой, а не своей трусливой задницей». «Трусливой задницей?» — кадет негромко хмыкнул. «Очень странно слышать такое из уст Шиари. «Ты это услышал из уст Шейра». Улыбнулась я и первой вышла из комнаты, а, сделав несколько шагов, не сдержалась и обернулась к соседу. «Кто-нибудь еще о тебе знает?» «О моем существовании в принципе или о том, что в Кальдероке учится бастард Его Величества?» «И то, и другое». Сунув руки в карманы брюк, Бриан с мрачной усмешкой ответил. «В академии известно только ректору и паре преподавателей, близким друзьям отца, а при дворе...» «Опять же, тех, кто обо мне знает, можно пересчитать по пальцам одной руки». «Ну, почему так?» Слова вырвались прежде, чем я сумела сдержать свое любопытство. «Право Лайра, не превращайся в своего хранителя». Вопрос, если честно, был глупым, потому что в Эргандере бастардов не жаловали. Конечно, не так, как ведьм, посмевших сохранить силу, но все же иметь внебрачных детей у нас не принято. Измены, мягко говоря, не приветствуются». Нет, а дюльтеры случались, особенно я слышала, при дворе не слишком чтут законы морали. Но все это происходило в тайне, за закрытыми дверями спален, а от детей зачастую избавлялись еще до рождения. Чудо, что великий сохранил жизнь внебрачному сыну. Тут скорее надо спросить, почему он меня не убил. Мрачно пошутил парень и продолжил так легко, спокойно и буднично, что я невольно поежилась. Думаю, это лишь вопрос времени. Отец все ждет сына от императрицы, но пока что духи его не благословили. У великого три дочери, три принцессы, но законный престолонаследник пока действительно не появился. Хотя он молод, 39 лет для червяка вообще не возраст, и еще успеет обзавестись преемником. Ты так просто об этом говоришь? У меня было 19 лет, чтобы смириться со своей участью, и уяснить, какую роль я играю в жизни отца. А мама? Она умерла. О последнем своем вопросе я жалела даже больше, чем о тех бесцеремонных, которыми забросал Бриана Эшвар. Парень закрылся в себе, и дальше уже мы шли молча. До самой лестницы, на вершине которой нас поджидали Ронан, Нейл и Лонард. «Я никому ничего не скажу», — шепнула Торнвиллу за мгновение до того, как поравнялись с парнями. Ти, видимо, решили сдержать данное обещание и экскортировали меня в столовую, а потом на занятия по левитации. Да и до конца дня старались находиться поблизости. С ними мне было спокойнее, и я не переставала задаваться вопросом, почему все-таки сбежал Рифер. С такой дружеской поддержкой даже я продержалась бы в академии. Следующие два дня пролетели незаметно. Теперь, когда можно было сбрасывать иллюзию, находясь в своей комнате, я меньше уставала, меньше волновалась, меньше боялась. Я научилась экономнее расходовать энергию и к концу дня чувствовала себя не трупом, а просто немного при смерти. Но за ночь силы восстанавливались, и утром я снова бодрой походкой шла на занятия. Ректор все-таки наказал меня, хоть наказание прозвучало немного странно, «Дополнительные занятия по магии стихии с Дермонтом?» «Ну, ладно. Они должны были начаться со следующей недели, поэтому я особо не переживала. Вернее, переживала, конечно, за то, что через каких-то два дня все будут презирать нашу семью из-за малодушия Рифера. Но остаться в академии вместо брата я не могла. А что еще сделать, чтобы спасти честь семьи, не представляла. К концу недели я уже неплохо ориентировалась в замке» и даже успела посетить некоторые прилегающие к нему строения, вроде конюшен, залов для стрельбы и тех, что были отведены для тренировок по боевым искусствам. Хотя пока было еще не так холодно, тренировались на свежем воздухе. Я также узнала, что не все универсалы одинаково хороши в основополагающих видах магии. Например, Лоунарду совсем не давали стихии, поэтому он не посещал занятия Дермонта. Зато его телекинетические способности просто поражали. Он с такой легкостью перемещал даже тяжелые предметы, что я втайне ему завидовала. Я эту магическую науку совсем не понимала, что не могло не расстраивать. Что с тобой такое, Рифер? восклицал профессор Мантелла, пожилой военный, из покоренного Эргандером Вертома. Он так часто хмурился, что меж бровей залегла не просто морщина, эту борозду на лице можно было сравнить с Хиронским каньоном. «У тебя же получалось!» «Получалось не у меня, а у брата». «Знаете, я о таком читал», — подал голос Бриан, перетягивая на себя внимание бравого вояки. «Бывает, у универсала одна сила начинает доминировать над другой. У Рифера на днях открылись выдающиеся способности к огненной магии. Может, в этом все дело?» Профессор нахмурился еще больше, отчего Хиронский каньон у него на лице стал бесконечно глубоким. Мне все равно, что там и когда у него открылось. Ты, Найра, должен уделять моему предмету не меньше времени, чем всем остальным. Ты совсем не концентрируешься. Больше медитируй. Я поговорю с профессором Танлей. Возможно, потребуются дополнительные занятия. Со следующей недели, пожалуйста. Профессор Танлей, как и его медитации, мне нравился. Черовик явно не был военным. Во-первых, потому что не носил форму. Во-вторых, не вел себя с нами, как с грязью на подошвах сапог или роботами, вроде того, что тайно презентовали академической кухарке. На медитации я отдыхала и душой, и телом. Даже жаль, что занятия с Танлеем были всего два раза в неделю. Хотя мне-то какое дело. Я ведь все равно вечером попрощаюсь с академией. Надо не забывать об этом. Пятница пролетела еще быстрее, чем остальные дни, что вызвало во мне, как ни странно, не радость, а какую-то непонятную грусть. Из класса по медитации, своего последнего занятия, я выходила как в воду опущенная. Даже оглянулась на душку профессора и грустно ему улыбнулась, получив в ответ улыбку веселую и слова напутствия. «Хороших тебе выходных, Рифер! Только не теряй голову! Это всех касается!» Кадеты нестройным хором согласились с преподавателем, хотя больше чем уверена, что почти все уже были мыслями в столичных кабаках и борделях. «Куда ты сегодня? Есть планы на вечер?» спросил Лунард, выйдя в коридор следом за мной. «Наконец увижусь с сестрой, проведу с ней вечер и, наверное, все выходные». «Правильно», кивнул Нейл. «Она так за тебя переживала». «Ну ничего, теперь будет радоваться». Оптимистично добавил Ронан. В глазах предательски защипало. Это что же получается? В понедельник они опять будут ждать Рифера? Волноваться, переживать? А потом все равно выяснится, что брат дезертировал. Выходит, мое появление здесь было напрасным. Только отсрочило неизбежное. Уйдя в печальные мысли, я не сразу обратила внимание еще на одну неизбежность – На меня неизбежно, мрачно и неумолимо надвигался генерал Эскорн.